Глава 51. Корсо отставал от своей добычи. Он арендовал Ауди А3 с автоматической коробкой передач и правым рулем и рванул прямиком на север. Но умудрился заблудиться на выезде из Лондона, поехав не в ту сторону и потеряв еще полчаса. Собески, несмотря на умеренную скорость, опережал его на добрых 200 километров. Маленький синий курсор двигался в направлении Манчестера, Сомнений не осталось. Беглый художник проигнорировал поворот на Ливерпуль и продолжал двигаться по М56 к Хланкашеру. Стресс и возбуждение не помешали Корсо наслаждаться пейзажем. Он покинул суетливые городские улицы, чтобы мало-помалу погрузиться в мир коттеджей, зеленеющих холмов и белых изгородей. Несмотря на солнце, сельская местность буквально тонула в воде. ДНК ливни и меланхолии пропитала кожу Англии, и с этим уже ничего не поделаешь. В семь вечера Собескин въехал в город и остановился в северном квартале, улица называлась Холдсворд-стрит. Корсо бесился, что он еще так далеко, но не хотел, чтобы его замели за превышение скорости. Не отрываясь от руля, он нашел через гугл изображение квартала — полуразрушенная зона — «Царство кирпичей» и «Стрит-арта». Улица казалась заброшенной, но его изыскания выдали название одной галереи – «Норс Пэт». Еще один клик, и появился список представленных в ней художников с собеской в первой строке, с выставкой через месяц и посвященным ему одному целым сайтом Значит, только ради этого Собъилдоп нарушил судебный запрет. Корсо удивился. Из чисто провокационных соображений художник не пожелал менять свои планы. Зато рухнула еще одна версия. Собески не сбежал. Он просто уехал в Англию по каким-то своим соображениям. Тем временем погода поменялась. Небо налилось гарью промышленной революции, дыханием угольных шахт и паровых двигателей. Наконец показались предместия Манчестера. Иной лик Соединенного Королевства. Уныние кирпичной кладки – ржавая апатия, разлившаяся в чахлой траве. На таком расстоянии шеренги высоток и скоплении приземистых домиков приобретали абстрактный вид. Двухмерность блеклых красок – сженная умбра на сером. Или же неожиданный проблеск – белое на зеленом, как на полотнах Мондриана или Ротко. Потом проявлялись детали, стоящие на вытяжку строения, бетонные массивы под свинцовой пятой облаков. Одинокие фонари, которые выделялись на горизонте, как крюки мясника. Сопьилдоп уехал минут 30 назад. Зато Корсо выпал бонус. Он не пустился в обратный путь, а продолжал двигаться по М61 на северо-запад к морю. Одно из двух. Или же Корсо остановится в Манчестере, чтобы расспросить галериста на Холдсворд-стрит. Или же последует за добычей на побережье Ланкашира. Он взялся за телефон и позвонил Барби. Надоело рулить, одним глазом следя за дорогой, а другим всматриваясь в экран мобильника. В нескольких словах описал сложившуюся дилемму. «Согласно моей карте, он может направляться в Престон. В Блэкпул?» «Или совсем на север. В Морком или Ланкастер. Ты как думаешь?» «Он едет в Блэкпул. Откуда ты знаешь?» «Это курортный городок, куда ездят поразвлечься пролетарии с семьями из Ливерпуля и Манчестера. Что-то вроде мега-ярмарки для любителей пива и жареной рыбы с картошкой. И что ему понадобилось в такой дыре?» «Там хватает развлечений для взрослых». То есть? Полно стрип-клубов. Корсо почувствовал, как по телу прошла жаркая волна. Он надавил на газ, миновал поворот на Манчестер и устремился прямиком на север. В мечтах он уже видел убийцу прямо на месте преступления, на задворках цитадели удовольствий. Ночь обещала быть прекрасной.